Поселок Первый, 11 часов 56 минут по берлинскому времени. Сиротка, услышав сухой и слабый, как горящая хвоя, треск автоматной очереди оглянулся. Доброскок и тупига тоже остановились и смотрят, как грузный немец Лянге стоит над ямой и водит стволом автомата. — Твою работу поправляет! — злорадно крикнул тупиге, все еще обиженный на него сиротка. Им видно, как подошел к яме и к отцу, и тычет в яму рукой с наганом. Господи, значит, я не сплю, и это правда, я здесь, в страшной яме. Нас убили, все еще убивают нас. Господи, это правда. Солнце, неровно растекшееся по небу, как раздавленный желток по закопченной сковороде, больно слепило глаза. Но что-то заслонило свет, и она их разглядела, своих убийц, все тех же. Черноусый и второй, с черным от волос животом, оба стоят, откинувшись куда-то в небо, и смотрят, высматривают, кто еще есть живой в яме. Рука по-женски сама потянулась к платью, чтобы прикрыть нагретые солнцем колени. Шестимесячная жизнь тревожно-зябко сжалась. Резкие чужие звуки вломились откуда-то, стараясь заглушить привычный ритм вселенной. Но и сквозь отвратительно частое чужое громыхание, прорывающееся извне, стучало сердце матери, вселенной. Стучало упрямо, надежно, и все оставалось как всегда. Но вдруг произошло что-то непонятное и страшное. Вечный звук, падавший сверху, отлетел, а следующий не возник, не родился, не упал. В жуткой небывалой тишине. Шестимесячная жизнь беззвучно закричала от ужаса и одиночества. Купол стремительно понесся вниз. В один миг Вселенная сжалась в комочек и тут же провалилась в него, увлекая и его в небытие. Из будущих исследований и материалов по истории гипербореев Формулу взрывов все более опасных, они жадно выхватывали из рук физиков-химиков, а из рук философов и даже поэтов блестящие ножи, кинжалы неосторожных парадоксов, которыми так удобно вспарывать брюхо всем этим предрассудкам, совесть, сострадание, человеколюбие. И разве один Ницше не ведал, что творил? И чем все может кончиться?